глава 16. Когда на городских улицах первого в мире социалистического государства в конец распоясалось хулиганье, партия призвала народ, который, как известно, с партией един, оказать помощь милиции и встать на борьбу с порочащим стройявлением. Так появились добровольные народные дружины. Патрулирование плохо освещенных улиц, конечно же, было делом добровольным, но игнорировавшие сию добровольную обязанность рисковали остаться без квартальной премии и получить очередной отпуск зимой, или не допускались к экзаменационной сессии, если учились в институтах. Октябрьским вечером трое дружинников обходили дворы в районе 8-й подстанции скорой медицинской помощи. Погода стояла на удивление хорошая. Прощальный подарок позднего бабьего лета. И все скамейки около подъездов были заняты гражданками пенсионного возраста, наслаждающимися последним теплом перед долгим зимним заточением. Скучающие пенсионерки радостно встречали симпатичных дружинников. х у д о в о немного сутулого парня в очках — Сразу видно интеллигента, з д о р о в и к а с румяным лицом, похожего на плакатного передовика производства и молоденькую вежливую девушку, наверное, студентку. Дружинники показывали рисунок, карандашный портрет молодого человека и спрашивали, не знаком ли этот человек завсегдатаем при подъездных лавочек. Для Андрея с Николаем вечерние прогулки с красными повязками на рукавах были делом привычным. Правда, обычно их маршрут в соответствии с разнарядкой пролегал около центральной подстанции скорой медицинской помощи. Оксане тоже пару раз доводилось повязывать на рукав красный лоскут с белыми буквами. но район патрулирования институтской народной дружины, как правило, ограничивался территорией центрального стадиона. Тем удивительнее было встретить всех троих, выполняющих гражданский долг недалеко от подстанции номер 8. Хорошо, никому из знакомых на глаза не попались. Иначе на законный вопрос «А что вы тут делаете?» пришлось бы откровенно врать. потому что ничего общего с охраной общественного порядка их вечерняя прогулка не имела. На следующий день после ночного визита незваных гостей в комнате Сергеева состоялся экстренный военный совет. Кроме Андрея в совете участвовали Николай и Оксана. Цитрать, за которой так упорно гонялись бандиты, оставалась недоступной. Профессор Харлампович по-прежнему лежал в реанимации. Единственной зацепкой, позволяющей установить организаторов налета на квартиру Шуровых и в комнату Сергеева, был лжекорреспондент молодежной газеты на смену. — И как мы будем его искать? — недоумевал Коля. — Пойдем в редакцию. — Это бессмысленно. Он там не работает. — Тогда как? «Как?» — эхом повторила Оксана. Фальшивый Герман Дробис искал неврологическую бригаду, выезжавшую на сортировку. «Кто-то из банды видел, как медсестра...» — Сергеев повернулся к Оксане. «Вынесла тетрадку из разрушенного здания». «Я же не специально», — жалобно сказала девушка. «Конечно, не специально». Но это не имеет значения. «А что имеет?» — с надеждой спросил Николай, хорошо изучивший манеру друга излагать. «То, что лже-корреспондент не работает на скорой. Иначе не пошел бы столь сложным путем через приемную главного врача. Работник скорой выяснил бы все гораздо проще через любую из десяти диспетчерских, так?» Андрей посмотрел на Николая. «Так», — согласился неодинокий. «А где базируются неврологические бригады? е ж у понятно, на центральной подстанции». «Это нам с тобой, понятно, друг мой. А посторонние таких деталей не знают». «И что? А то, что девять из десяти...» Сначала этот лже-дробис заглянул на одну из подстанций и спросил, где найти неврологическую бригаду. «Под вымышленным предлогом», — продолжил Андрей. «Например, врач оставил что-то на вызове, надо вернуть». «А почему 9 из 10?» «Потому что в городе 10 подстанций. Если лже-корреспондент не пришел сразу на центральную», Он сначала наводил справки на одной из девяти, ближайшей к его дому. «Логично», — согласился неодинокий. «И что дальше?» «Дальше мы устанавливаем район проживания Лже-Дробиза и составляем описание его внешности по приметам от двух свидетелей — Лидочки и диспетчера подстанции». «Дальше...» «Дальше обходим дворы вокруг подстанции под видом дружинников. Спрашиваем у бабушек на скамейках, не знают ли они похожего типа. Сегодня тепло, бабушки будут на рабочих местах». «По приметам...» С сомнением покачал головой неодинокий. «Маловероятно, сам же сказал, что Лидочка кроме роста и очков ничего не запомнила». «По такому описанию полрайона под подозрением окажется». «Да», — согласился Сергеев, — «это слабое место». «Но другого варианта нет». «Есть», — вмешалась Оксана. «Я могу портрет нарисовать». «Точно», — восхитился Николай. «Помнишь, она на день рождения мою физиономию карандашом изобразила?» «Очень похоже». Я на стенку в рамку повесил. Всем нравится. Колин комплимент не оставил Оксану равнодушной. Щеки девушки прозовеяли. о «Но ты же не видела лжекорреспондента», — возразил Андрей. «Ну и что? Один свидетель уже есть. Возможно, второй будет. А у нас в детской художественной школе такое задание было — нарисовать портрет по описанию». «У меня лучше всех получалось». «То есть ты можешь сделать фоторобот?» — уточнил Андрей. «Попробую», — скромно ответила девушка. «Ха-ха! Сыщики вас в школе готовили, а не в художнике!» — загоготал Николай. Оксана шутливо ткнула его кулачком в бок и заторопила Андрея. «Пошли скорее подстанции обзванивать. Тебе в кабинет?» «А если он все-таки сразу пришел в центр?» — не сдавался Николай. «Около центральной подстанции нет жилых домов. Здесь больница, госпиталь, подшкола, общежитие, автобаза. Тупиковый вариант. Но он не пришел сразу в центр. Это почему? По теории вероятности?» «Я уже обзвонил подстанции. Восьмая, диспетчер Скворцова». Оля одобрительно хлопнул Андрея по плечу. «Не сомневался в тебе, старик!» В этот вечер друзьям сопутствовала удача. В пятом дворе бойкая пенсионерка Сергеевна, нацепив толстые очки и повертев рисунок в руках, опознала на портрете т у н е я ц а Юрку из шестнадцатой квартиры на четвертом этаже, прикидывающегося студентом. «Только никакой он не студент», — докладывала Сергеевна. «Выходит из дома не раньше десяти и топает в гастроном, потом обратно или в кино на дневной сеанс». «А сейчас дома?» «Дома, дома. Два часа, как заявился. Вон его окна светятся». «А вам он зачем?» Андрей сделал строгое лицо. Наклонился к уху Сергеевны. «Официальные органы попросили установить личность и местонахождение, только никому. Это секрет!» «Да что вы! Я же понимаю!» Заверила Сергеевна. «Телефон у него в квартире имеется?» «Откуда ж? Дом-то не телефонизирован. Обещают только в следующей пятилетке». Сергеевна грустно вздохнула. «Так вот и помру без телефона». Друзья поблагодарили общительную пенсионерку и, пожелав дожить до телефонизации дома, отошли в сторону. «Вперед в шестнадцатую!» — спросил Николай, потирая руки. «А что предъявим?» «Врежем под дых и по почкам, сразу все расскажет». «Коля!» — возмутилась Оксана. «Мы же не бандиты!» «Так они же первые!» Начал неодинокий, но Сергеев прервал спор. «Мы не бандиты. Мы с вами сейчас сыщики, хоть и без корочек. Поэтому к тунеядцу-студенту ю р к и не пойдем, да и поздно уже». «А что, ждать будем, пока снова нападут?» Возмутился Николай. «Ждать не будем. Уверен, что Сергеев наутром Юрке про дружинников с портретом расскажет. а он к шефу за советом побежит. Вот мы за ним и проследим. «Класс!» — восхитился неодинокий. «Казаки-разбойники! Это я люблю!» «А почему утром?» — спросила Оксана. «Вдруг она прямо сейчас пойдет?» «Сейчас не пойдет. Будет новость переваривать. Ночью плохо спать. А утром побежит Юрку порадовать, пока он дома». иначе лопнет от избытка чувств. «А мне завтра в институт...» — огорчилась Оксана. «Нет», — твердо заявил Андрей. «В институт не пойдешь, опасно. Посидишь пока на справке. Завтра утром заглянем в поликлинику, там хирургом мой друг построй отряду. Напишет тебе какое-нибудь...» Андрей оценивающе посмотрел на стройные ноги девушки. Растяжение лодыжки. Возражений не последовало. За 25 дней до взрыва на станции «Сортировочная». Москва, улица Огарева, дом 6. Кабинет министра внутренних дел. О начале операции «Картель» за неделю раньше согласованного срока Щелоков узнал через три часа после первых арестов. Ранним утром его разбудил телефонный звонок. Помощник доложил, что комитетскими задержаны несколько сотрудников Министерства внутренних дел Казахской ССР, а также офицеры областных управлений в Караганде и Абайске. С Андроповым удалось связаться только после обеда. Не стесняясь выражениях, Щелоков высказал все, что думает о Комитете госбезопасности и председателе лично. Немного полегчало, но что толку? Он потребовал объяснений, пригрозил жалобой в политбюро и лично генеральному секретарю. Угрозы министра председатель проигнорировал. Знал, подлец, что Леонид Ильич в Кремлевке с очередным инсультом и к нему не пускают даже пронырливую дочь. Сослался на утечку информации и угрозу для жизни важных свидетелей. Якобы не мог дозвониться до министра. Потому и принял единоличное решение – срочно произвести аресты. Щелокова действительно не было на рабочем месте несколько дней. только вчера вернулся с охоты. Но где он находился и как связаться с охотничьим домиком Завидова, председатель КГБ прекрасно знал. щ л о к о в понял, что кавалерийским наскоком ничего не добьется. Сменил тон, уже не требовал. Просил перевести арестованных сотрудников милиции в изолятор министерства и передать имеющиеся на них материалы. Андропов, конечно же, пообещал, но цена этим обещаниям. В итоге Щелоков потерял неделю. Пытался надавить на Андропова через членов политбюро. Ждал улучшения состояния генерального. Лечащий врач обнадежил, сказал, что началось восстановление. Но тянуть дальше нельзя. Надо выводить людей из комитетских застенков. Методы работы следователей КГБ Щелоков знал хорошо. Преемники Железного Феликса, вдохновителя Красного Террора и организатора первых концлагерей умели развязать языки. Конечно, сейчас не 1937 год, но и методы гораздо более изощренные. Совсем не обязательно бить, чтобы арестованный запел. Есть специальные препараты и кое-что другое, о чем не то что сказать, подумать нельзя. Государственная тайна. Выход один. Просить серого кардинала и вероятного преемника. Щелоков не хотел этого делать. В последнее время они не очень ладили. Министр допустил ошибку. Проигнорировал пустяковую просьбу второго человека в партии, и тот, похоже, обиделся. Но ситуация чрезвычайная, к тому же их объединяет взаимная нелюбовь к председателю КГБ. Щелоков решительно придвинул аппарат прямой связи с заведующим общим отделом ЦК КПСС. «Добрый день, Константин Устинович. Нужно срочно встретиться». Спасибо. Выезжаю.